Как сообщили мировые информационные агентства, вчера в Голливуде пожаром уничтожены все плёнки с ещё не доснятым и не домонтированным фильмом Аватар 2. К счастью, многие россияне откликнулись на эту беду и передали в Голливуд давно скачанные диски с этим фильмом.